И снова на рубеже веков. Встречая 20 век, Кропоткин, родившийся еще в первой половине 19 столетия, с оптимизмом смотрел будущее, хотя и не без тревоги. Он верил в то, что Россия станет следующей после искренней любимой им Франции страной Великой социальной революции, которая коренным образом изменит ход ее исторического развития, да и всего человечества. Он понимал, что эта революция, как и все предыдущие, не выполнит всех поставленных ею задач. Они будут решаться в ходе последующей эволюции на протяжении десятилетий, а возможно и столетия. Но если будут повторены ошибки Великой Франции революции, к власти придет одна партия, он имел в виду конкретно российских социал-демократов, и, подавляя другие партии и народную инициативу, займется укреплением государства, как бы оно ни было названо, неизбежным станет восстановление самодержавия в еще более худшей форме. Прошло менее двух десятилетий нового века и стало ясно, что пророчество сбывается, причем даже Кропотки не сразу поверил в это. За свою долгую жизнь Кропоткин корректировал свои взгляды, всегда оставаясь при этом убежденным антиэтатистом. В последние годы жизни он, видимо, был готов к новой коррекции, о чем можно судить по некоторым его В составленной им почти полвека назад подчеркнута анти программе для кружка чайковцев усматриваются черты казарменного коммунизма, решительно отвергавшегося им в последующем. Определенная эволюция обнаруживается и в его критике капитализма и гоночных Достаточно сравнить его речи бунтовщика со статьями о сельскохозяйственных фермах Канады и с миролюбивым выступлением на государственном совещании в августе 1917 года. Он смог убедиться и в том, что идеализировал народную массу, пренебрегая проблемной личности. В своей В последнем письменном документе, названном Что же делать, он, признавая катастрофу, в которую вергла страну диктатура одной партии, выход видит в собирании людей, способных заняться построительной работой, честных, преданных несъедаемых самолюбием работников-анархистов. До конца жизни он остается верен своей концепции без государственного общества, полагая, что отказ от властвования людей людьми легко может быть замененных добровольным соглашением, в котором учтены будут интересы всех. Базирующаяся на естественно-научных основах эта концепция не разработана в деталях и порой противоречива, и Кропоткин из Противоречий соткан, вспомним еще раз слова поэта Леонида Мартынова. Выступая, например, решительным противником частной собственности капитализма, он в то же время решительно защищал право каждого человека на свободу, как политическую, так и экономическую, но экономическое уравнивание и свобода несовместимы. Безгранична была его мера и присущие начально природой данной народной массе высоконравственные качества. Человечество для него было также едино, как природа. Между тем, самые жестокие тоталитарные режимы устанавливаются именно при поддержке масс, ими, по сути, порождаются». Недостатки теории Кропоткина продолжают его достоинство как человека, а они настолько велики, что долгое время недоработки его теории как бы не замечали, ее либо целиком отвергали, либо полностью принимали. Но вот на новом рубеже столетий становится ясным, какая именно часть наследия Кропоткина пережила время и остается живой и в третьем тысячелетии. По мнению академика Балкина, кстати, председателя комиссии по научному наследию Кропоткина, Российской академии наук, проведенная в 90-х годах в России, ваучерная приватизация была попыткой воплотить именно анархо-коммунический идеал Кропоткина – распределение государственной собственности между всеми членами общества. План. Этот оказался в условиях постсоветской России абсолютно нереальным. Провозглашение торжества социализма в условиях укрепления государственности и подавления свободы оказалось, как подсказывал Кропоткин, ложным. На основе этого социализма народник Кропоткина легко возродил частная собственность и капитализм. Кооперативное же движение, начавшееся в первые годы перестройки, не получило в России достаточного развития. Между тем, говорить о нестоятельности его идей было бы неверно. Миновало Уже 80 лет со дня смерти Петра Алексеевича Кропоткина, но имя его не забыто, а идеи продолжают жить, оказавшись озвученными нашему времени. Понемногу они реализуются, при том в разных странах мира. Например, он предсказывал неизбежность перехода в России от унитарного государства к федеративному, выражающего в постепенном ослаблении властных полномочий Центра, вмешательства государства в экономику и в личную жизнь людей. Он предсказал укрепление взаимосвязей между людьми, установление самоуправления в регионах всех масштабов, замену администрирования свободным взаимным соглашением и сотрудничеством, постепенное замещение вертикальной структуры управления государством переплетением многоуровневых горизонтальных связей в обществе. Не все и не, не везде это происходит, но тенденция явно наметилась именно в этом направлении. У Кропоткина были последователи, если не сейчас. Его теория получила новое развитие и воплощена во множестве попыток создания самоуправляющихся общин. Наиболее удачными оказались автономные кооперативные поселения в Израиле – кибуцы – организаторы которых руководствовались идеями Кропоткина и его продолжателей э, Густава Ландауэра и Мартина Бубера, причем некоторые из них существуют уже десятки лет. В этих поселениях осуществлено самоуправление, сельскохозяйственное производство, соединено с промышленным, практикуют взаимопомощь и, что особенно важно, экономическая эффективность достаточно высока. Мне кажется возможным сопоставить Кропоткина с человеком следующего за ним поколения, родившимся как раз в год его смерти. Это Андрей Дмитриевич Сахаров. Есть некоторые сходства и в биографиях и в их нравственном облике, но главное в их взглядах на развитие общества. Сахаров отказался от научной карьеры, в которой достиг уже высоких ступеней и отличного благополучия, посвятив себя в борьбе с тоталитарным государством за правду и справедливость. Он не мог заниматься одной только наукой, когда не были решены социальные проблемы, и подвергся репрессиям и поруганию, но вступился за права человека и новые формы отношений между людьми, исключающие конфронтацию и насилие. Также и Кропоткин, отказавшись от особых привилегий и руководящей роли в науке, пройдя через две тюрьмы и тяготы под поле иммиграции, сохранил верность своим идеям свободы и справедливости. В речи, по случаю получения Нобелевской премии мира, прочитанной его женой Еленой Бонар-Стагойми, так знакомым Кропоткину, 1 декабря 1971 года академик Сахаров высказался за гибкое. плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем, лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок. По существу Кропоткин всю свою жизнь утверждал такие же принципы общественной жизни. Разница лишь в том, что жили два этих великих человека, очень безусловно не схожих и по происхождению, и по жизненному пути в разное время. Во времена Кропоткина разрыв между идеалом и действительностью был настолько велик, что преодолеть его казалось невозможным, без решительного переворота всех общественных структур, без революции. Результат же революции ему представлялся таким. Общество, которое ищет гармонии в постоянно изменчивом разновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из которых каждая следует своему пути, и которые все вместе, именно благодаря этой возможности, свободно проявляются и взаимно уравновешиваются и служат лучшим залогом прогресса, давая людям возможность проявить всю свою энергию в этом направлении. Это общество самоорганизующееся, саморегулирующееся, самоуправляющееся – это общество народоправства. После падения монархии в России, Кропоткин видел в ней лишь федеративную организацию. Он был страстным приверженцем федерализма. И Кропоткин и Сахаров выступали за соглашение, как основную форму человеческих отношений и внутри страны, и на международной арене, за равенство всех людей и взаимопомощь. Кстати, и взаимопомощи говорил Сахаров, хотя и не ссылался на Кропоткина. Каким бы то ни было сильным централизованное государство, оно не может вырвать с корнем, как писал Кропоткин, чувство солидарности глубоко кореня... к... укоренившегося в человеческом сознании и сердце, так как чувство это было воспитана всею нашей предыдущей эволюцию. Уже в первые годы XX века Кропоткин предвидел, что потребность взаимной помощи и поддержки постепенно становится главным двигателем на пути дальнейшего прогресса. И несмотря на постоянные срывы, торможения, возвраты назад, процесс продолжается в том направлении, на которое указывал Кропоткин, его вера основывалась на глубоком знании и понимании природы, от которой он не отрывал ни человека, ни человечества. Если представить творческое наследие Кропоткина в виде архитектурного сооружения, то венчать его будет концепция самоорганизующегося, динамичного общества, свободно развивающегося без власти и принуждения. Фундаментом же следует признать глубокое им понимание природы в самом широком значении этого слова». Великий химик Менделеев, всерьез занимающийся вопросами экономики России, считал очень важным посмотреть на них глазами естествоиспытателя. В полной мере относится и к Кропоткину, не противопоставлявшему природе человека и верившему поэтому в возможность самоорганизации общества по образцу природы, смотревшему на проблемы общества глазами естествоиспытателя. Эти его идеи стали наиболее ориентированными в будущее. Кропоткина не случайно то, что по крайней мере три отрасли науки, сформировавшиеся в последние два 20-летия, называют Кропоткина в числе своих основоположников. Это, во-первых, радикальная география, называемая еще социальной географией или географией качества жизни, вышедшей в Лондоне в 1978 году, первый сборник статей. По этому направлению Radical Geography был посвящен Петру Кропоткину. Выступая против антропоцентризма, воспринимая природу как нечто неизмеримо большее, чем человек и общество, Кропоткин подошел к истокам того научного направления, которое получило название Deep Ecology – глубинной экологии. И, наконец, такая наука, как эволюционная этика, утверждая через своего теоретика Майкла Риоза именно вслед за Кропоткиным, природное происхождение морали, и то, что людям от природы присуще этическое поведение. Взгляд естественно испытателя помог Кропоткину еще столетия назад увидеть в глобальной эволюции общество тенденции все более и более заметные на рубеже веков, к разгосударствлению экономики, к децентрализации власти, к развитию местной инициативы, самоорганизации и самоуправлению. Эти предвидения Кропоткина позволяют назвать его «человеком 21 века».